Вита, Дробуш и Альперт ошарашенно разглядывали открывшееся их глазам зрелище, а именно чистокол, украшенный человеческими черепами. Из пустых глазниц били столпы света, освещая поляну, на которую вывела идущая от камня с письменами тропинка. Ворот в чистоколе не наблюдалось. — Я не хочу туда идти! — свистящим шепотом сказал попус. — Мне все это снится! Я хочу проснуться! — Вырвиглот ущипнул его за спину. «Ай!» — вскричал маг. «Ты что делаешь?» «Бужу!» — ответил тролль. «Вдруг ты и правда спишь, а мы с Витой просто попали в твой сон». «Никакой это не сон!» — задумчиво произнесла волшебница, разглядывая чистокол. «Все, конечно, выглядит бредове некуда, но это, несомненно, реальность. Другой мир...» уточнил Альберт, пытаясь потереть место между лопатками, в которое его ущипнул вырвиглот. «Похоже на то!» — кивнула Вителье и решительно двинулась вперед. Они обошли чистокол по кругу, но ворот так и не обнаружили. «Дробушек, загляни, что там?» — попросила волшебница. Тролль примерился, подпрыгнул и повис, держась за острия кольев. Забор даже не шелохнулся. «Там здание!» — сообщил он. «На каких-то странных сваях, не пойму, устойчивое или нет». «Потом разберешься», — отмахнулась Вита. «Что ты еще видишь?» «Крыша с коньком, на коньке сидит черный кот, лежит заднюю правую ногу», — послушно описал Дробуш. «А еще?» «Во дворе есть сарай и поленница, и куры!» Раздался какой-то гулкий удар. Это треснула открывшаяся входная дверь об стену здания. «Что ты там делаешь, фулюган бусурманский? послышался резкий голос. «А ну-ка слезай, пока я в тебя горшком не метнула!» «Не троль, констатировал тролль, спрыгивая на землю. «Шаманка какая-то в летах!» Часть забора пропала, будто растворилась в воздухе. На границе двора и поляны стояла старуха в разноцветных отрепьях, меховой жилетке с головой, повязанной ярко-алым платком. На ее поясе, на кожаных ремешках и цепочках висели пучки перьев, черепа мелких животных, ложки, костяная ступка с пестиком. В руке старуха держала сучковатый посох с навершием в виде вороньей головы, которым со всего размаха огрела барбеглота по груди. Выше не достала. «Что ты несешь, Алатырь? Какая я тебе шаманка! Разуй глаза!» Вителья вдруг вспомнила, как вел себя Яга в похожих ситуациях и неожиданно для самой себя поклонилась и вежливо заговорила. «Мы с удовольствием обратились бы к тебе, как положено, матушка, но не знаем, как тебя величать». Старушенция вперила в нее пронзительный взгляд небольших темных глаз. «Баба Ягая!» — поживав кубами, ответила она. «А вы кто будете?» «Меня зовут Вителья. Это Альберт и Дробуш, мои друзья. Мы заблудились». «Что заблудились, я вижу», — проворчала старуха. «Чужие вы, а чужие здесь не ходят. Как вы вообще сюда попали?» «Вы не поверите, почтенная Баба Ягао, нас привел Клубок», — подал голос Альберт. «Мы не планировали гулять так долго». «Клубок?» — прищурилась Баба Яга и кивнула на Виту. «И ты тоже чародей, как и она?» «Я маг», — с достоинством сообщил попус. «Ты зануда!» — не согласилась старуха. «Я таких ем с горошком и красным перцем!» Альберт моргнул. «Мы с дробушем не позволим вам этого, уважаемая!» Твердо сказала Вителья. «Мы друзей в кулинарию не отдаем, но можем сделать для вас что-нибудь полезное». а вы нам поможете вернуться туда, откуда мы пришли. Идет? — А ты за словом в карман не лезешь, красавица! — усмехнулась Баба-Яга, и на мгновение Вита увидела за дряхлыми чертами совсем другое лицо, вечно молодое лицо ухмыляющегося черепа. — Докажи мне сначала, что ты чародейка, а потом и о деле поговорим. — Как? — спросила волшебница, стараясь не подавать вида, что волнуется. Она прекрасно понимала, что в другом мире ее магия может и не работать. «Сможешь передвинуть избушку с помощью своей а Войдете в мой дом гостями, а не суповым набором. Не справишься? Пеняй на себя!» «Убить!» — предложил Ворвеглот, внимательно разглядывая старуху. «Подожди!» — подняла ладонь Вительия. «Пойдем посмотрим. Если магия здесь действует... то волшебница не сомневалась, у нее хватит силы сдвинуть избу. Однако Баба-Яга доверия не внушала, а ее дом мог быть защищен каким-нибудь смертельно опасным заклинанием, которое сначала следовало расплести или уничтожить. — Ты с нами иди, — проворчал Барбеглот, наклоняясь к Альберту. — С этой Баба-Ягау не оставайся! Вдруг она свое слово не держит или сильно голодная? Побледневший маг поспешил за Витой, которая направилась в сторону избушки. Бревенчатый домик только на вид казался древним. На самом деле мощные бревна, хоть и поросли мхом или шайниками, крепко держались в пазах, крыша не просела, а крыльцо не покосилось. Подойдя ближе, Вителья с изумлением рассмотрела то, что Дробуш посчитал за сваи. Это были масластые и крепкие ноги, очень похожие на куриные. Толстые пальцы оканчивались острыми желтыми когтями. Кажется, домик при необходимости мог постоять за себя. Ворвиглот постучал по стене избы, полез под днище, собрался было постучать и по нему, но одна из ног многозначительно поднялась и согнулась в колени. «Подумаешь!» — пробормотал тролль и поспешно ретировался. Виталья начала с того, что, приложив ладонь к одному из бревен и закрыв глаза, принялась изо всех сил звать Кипиша. «Если кто и помог бы в сложившейся ситуации, так это бог хаоса». Однако Божок не отзывался, из чего волшебница сделала вывод, что проникнуть в этот мир он не может. Тогда она соткала взор и очень обрадовалась, когда заклинание получилось. С ее ладони поднялся в воздух карий глаз и поплыл, словно большой воздушный шар, вокруг избушки. Заглянул в окна, показал просторную комнату с большой печью посередине, с резным столом в углу, на котором стояла крынка, и лежал накрытый полотенцем каравай. Затем глаз взлетел над коньком крыши, спугнул кота, зеленоглазая зверюга выгнула спину, зашипела и замахнулась лапой, когда он пролетал мимо. Баба-яга хмыкнула. Она следила глазами не за заклинанием, за домашним питомцем. И Вита поняла, что старуха ее магии не видит. Интересно, почему же тогда она решила, что Вителья — чародейка, или, говоря на ферле, волшебница? Затем глаз опустился вниз, и Вите удалось во всех подробностях разглядеть куриные ноги. Иногда домик принимался топтаться на месте или подпрыгивать, показывая чешуйчатые розовые пятки. Вителье прищурилась, и на ее ладони запрыгал огненный шар, увидев который, Альберт поспешил отойти подальше и уже оттуда спросить, «Что ты задумала?» Не отвечая, волшебница запустила фаербол в одну из куриных ног. Та задрыгалась, словно жила своей жизнью, но не тут-то было. От настырного жгучего шарика оказалось не так просто избавиться. Он перелетал от одной ноги к другой, уворачиваясь от пинков, прыгал между пальцами, яростно скребущими землю кривыми когтями. Издав возмущенное квохтанье, избушка подпрыгнула и рысцой двинулась вдоль забора, желая спастись от агрессора, который не отставал. Тогда избушка прибавила ходу и выскочила в проем в заборе, едва не сбив с ног хозяйку. Гась! воскликнула та. «Ты куда?» «Эй, окаянная, стоять! Стоять, я сказала!» Скрывая улыбку, Вителья развеяла огненный шар и взглянула на старуху. «Итак, мои гости, уважаемая баба Ягао!» Та сердито сплюнула. Трава, на которую попала слюна, зашипела и осыпалась пеплом. «Гости! Заслонку вам в челюсть! Гости! Только куда я теперь вас приглашу, коль вы маняшу напугали?» «Как за стол усажу?» Вырвиглот молча нырнул за забор. «Маняшу?» — удивился Альберт. «Избу мою так зовут!» — засопела Баба-Яга. «Она младшенькая из трех, вот и прилипла к ней ласковая кличка». «Вы сами попросили ее с места сдвинуть», — возмутилась Вита. «Надо было что-нибудь попроще придумать, ну там, куст поджечь, например». «Согласна, сама дура». Уныло кивнула старуха и принялась отстёгивать от пояса ступку с пестиком. «Надо лететь искать, чего уж! Со мной полетите или здесь подождете. Только имейте в виду, если здесь останетесь, забор вас не выпустит без моего слова. Он у меня настоящий служивый». «А зовут как?» — не моргнув глазом, поинтересовалась Вителья. Митюня. старуха ласково погладила одно из бревен чистокола. Туточки и черепа все по именам подобраны. Все были метюнями. «Кошмар!» — еле слышно простонал попус. Послышались тяжелые шаги и отчаянное квохтанье. Из-за забора показался ворвиглот, с огромным трудом тащивший за крыльцо упирающуюся избушку. Увидев Виту, та попыталась вырваться, но баба Яга споро подпрыгнула, ухватилась за балясину и крикнула. «А ну-ка на место, волчья сыть!» И чтобы мне без фокусов. Избушка тут же перестала вырываться, прошмыгнула мимо гостей, вернулась на место и застыла, виновато свесив крыльцо. Баба Яга повернулась к Троллю и оглядела его с ног до головы. А ты силен, аллатир, такому не стыдно и со змеем горы на чем сразиться? Не хочешь? Чего? уточнил Дробуш. Сразиться со змеем. Он всех богатырей сожрал. Теперь ему и скучно, и грустно, и некому руку отъесть. «Вы нас к столу приглашали», — поспешно вмешалась Вителья. «Помните?» «Склерозом не страдаю», — отрезала баба яка «Проходите, располагайтесь. Сейчас чайку заварю, тогда и о делах поговорим». Волшебница переглянулась с Альпертом и первая шагнула к крыльцу.